Дата этой записки считается началом становления научно-технической разведки, как одного из направлений деятельности внешней разведки страны. 28 октября 1962 года в Соединенных Штатах Америки был получен ответ Хрущева на предложение американского президента Кеннеди об урегулировании Карибского ракетно-дядерного кризиса. При активном участии советской внешней разведки и ее резидента в Вашингтоне Феклисова была устранена угроза развязывания новой войны и вторжения Соединенных Штатов Америки на Кубу. 29 октября 1929 года родился Евгений Максимович Примаков, советский российский государственный и политический деятель, экономист-международник, доктор экономических наук, академик Академии наук СССР, 1979 год, первый директор службы внешней разведки Российской Федерации. С сентября 1991 года по январь 1996 года возглавлял внешнюю разведку СССР и России. В этот сложный период Примаков не только сумел сохранить сложившиеся традиции внешней разведки, но и расширить зону ее влияния путем налаживания сотрудничества российской и зарубежных разведок В борьбе с наркомафией и организованной преступностью, а также по контролю за распространением оружия массового уничтожения. 31 октября 1924 года родился Борис Александрович Соломатин, заместитель начальника внешней разведки 1968-1971 годы, генерал-майор. Во время Великой Отечественной войны командовал взводом, был помощником начальника батальонной и полковой разведки. Во внешней разведке проработал с 1951 по 1988 год, пройдя путь от оперативного сотрудника до резидента. Внес значительный личный вклад в решение приоритетных разведывательных задач. За большой вклад в дело обеспечения государственной безопасности генерал-майор Саламатин награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком почетный сотрудник госбезопасности. Ноябрь 2 ноября 1923 года Постановлением Президиума ЦИК СССР Создано Объединенное Государственное Политическое Управление ОГПУ При СНК СССР В задачи которого входило Объединение усилий республиканских ГПУ В борьбе со шпионажами контрреволюции Внешняя разведка Действовала в составе ОГПУ. 2 ноября 1932 года начальник ИНО ОГПУ Артузов подписал распоряжение о реорганизации внешней разведки. В нем, в частности, говорилось «Перестроение всей агентурно-оперативной деятельности провести на основе возможного переключения всей работы в случае каких-либо осложнений с легальных рельс «берлинская резидентура» исключительно на подполье. Такая реорганизация была вызвана тем, что после относительно благоприятной обстановки для деятельности советской внешней разведки в Европе, предшествовавшей десятилетие определявшейся Рапальским договором, в ряде европейских стран наметилась тенденция к ужесточению режима работы советских представительств. 5 ноября 1944 года подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза работникам Народного комиссариата государственной безопасности СССР.